В окне верхнего этажа виднелся силуэт. Желтый свет ночника в его комнате. Ахо Геллер не спал. Я вышла только, чтобы немного прогуляться, подышать свежим воздухом и подумать. Звонить так поздно я не собиралась, но внезапно над входом зажегся яркий свет. Кто-то вышел наружу. Молодой парень, должно быть временно исполняющий обязанности медбрата, катил по гравию велосипед. Я поздоровалась и ухватилась за створку ворот, прежде чем они захлопнулись. «Вам сюда?» «Совсем ненадолго», — заверила его я. «У меня здесь родственник, который...» «Но он уже вскочил на велосипед и покатил прочь». Слабый свет фонаря делал дорожку едва различимой. Под густыми кронами деревьев царила тьма. У дверей зловещий свет зажегся снова. Датчик движения уловил мое присутствие. Я постучала, чтобы не производить звонком слишком много шума, и в ожидании, пока мне откроют, постаралась придумать причину, почему я здесь. «Простите, что так поздно. Кто вы?» Ночная сиделка была маленькой и хрупкой, вероятно, лет тридцати, хотя по виду ей нельзя было дать больше двадцати двух. Я назвала свое имя, сказав, что я друг семьи, что накануне я была здесь, и теперь, прежде чем покинуть Гросрешин, Хотела бы узнать, как старик чувствует себя после известия о смерти дочери. По-моему, неплохо придумано. Входите. Оказалось, что сиделка уже наслышана о том, что случилось, и принесла мне свои соболезнования. На ее приколотом к груди Бейджа стояло имя Шарлотта, но девушка представилась мне как Лотта. Вчера я не заметила никаких перемен в его состоянии, и сегодня вечером тоже. Он был взбудоражен и взволнован, но я не сказала бы, чтобы его тревога отличалась от обычной. Голос девушки оказался куда более глубоким, чем могло показаться по ее телосложению, эдакий густой и мелодичный альт. Только что я совершала обход, и они все спали. Мне кажется, я видела его в окне. Да, когда я вхожу к нему в комнату, то часто его там застаю. Бывает даже посреди ночи. Порой он стоит в одних трусах или вообще голым. Заведующая сказала, что по ночам у него более ясное сознание. Не уверена, что это подходящее определение. Я бы назвала его более активным. Мы все еще топтались в вестибюле, и сиделка искоса разглядывала меня. Она выглядела слегка обеспокоенной, Должно быть, уже жалела, что впустила меня. «Думаете, это плохая идея попробовать снова с ним поговорить?» — спросила я. «Пусть не о его дочери, но, знаете, оказывается, я купила усадьбу с виноградником, где он вырос. Я могла бы рассказать ему о том, что там сейчас растет, игры, детские воспоминания». «Виноградник?» Девушка повторила это слово, не с тем мечтательным изумлением, к которому я успела привыкнуть, а скорее задумчиво и слегка встревожено. «Вот черт! Вы имеете в виду настоящий виноградник?» «Со своей собственной маркой вина», — подтвердила я. «Мы нашли в подвале бутылки, датированные 1937 годом. Я так думаю, он только-только родился, когда они заложили это вино». Лотта попросила меня проследовать за ней в кабинет. «Я здесь не одна», — сообщила она, словно ей внезапно пришла в голову мысль о том, что я могу оказаться сумасшедшей. «Мой коллега тоже на дежурстве. Здесь разрешают спать, пока что-нибудь не понадобится. Днем он учится. Я обужу его только, когда что-то случается». Внутри было прохладно, одно окно было распахнуто в сад. Вдалеке между деревьями поблёскивало озеро, в котором отражался месяц. Тихий шелест ветра в кронах дубов. Непогода пришла и ушла. Сильно пахло жасмином. «Когда наши постояльцы были ещё молоды, там был целый город», — сказала Лотта, проследив за направлением моего взгляда. «Улицы, магазины, кафе, бульвар». «Всё снесли». Когда было принято решение расширить шахту, осталось только несколько домов, вроде нашего. Теперь там озеро, которого прежде не было, и нашим старикам уже больше ничего не напоминает о прошлом. Оттого нам трудно, порой бывает, помочь им разобраться в своих воспоминаниях. Ведь даже страна, в которой они жили, прекратила свое существование». Лотта взяла в углу большую дамскую сумку и, присев на край письменного стола, принялась в ней рыться. На стол легли упаковка ватных тампонов и косметичка. Большая часть местной молодёжи рассматривает здешнюю работу лишь как временную, только чтобы заработать денег, прежде чем отправиться, путешествовать и переехать жить в Берлин. Но я гляжу на это совсем не так. Я хочу продолжить обучение. Я делаю обходы по вечерам и ночам, Заглядываю к ним в те моменты, когда они просыпаются, наблюдаю за их тревогами и страхами, которые пробуждаются в предутренние часы. Я гляжу, как они уходят в себя. Они и старики, и дети одновременно. Порой они мысленно видят своих собственных детей, а порой в дверях появляется образ любимого и давно умершего человека. И тогда я вижу, как на лице старой женщины расцветает любовь, В этих мгновениях заключается их счастье. Прежде считалось важным следить за тем, чтобы наши постояльцы знали текущую дату и кто сейчас канцлер. Но разве это так существенно? Я проходила практику, ухаживая за пациентами с деменцией, и написала по этой теме диплом. Мне был интересен их язык, то, что прорывается сквозь забвение Можем ли мы перевести его, если постараемся? Думая об этом, я представляю себе одуванчики на зелёном газоне, которым, сколько ни старайся, всё равно не помешаешь расти. Год за годом их выпалывают, но в итоге настает момент, когда уже больше нет сил с ними бороться, и тогда они заполоняют с собой всё. Лотта достала из сумки чёрную записную книжку, слегка провела рукой по её обложке. «Я никому это не показываю». Записываю только лично для себя, не упоминая никаких имен. Сиделка какое-то время пристально глядела на меня, словно раздумывая, можно ли мне довериться. Я решила показать вам это как родственником с которым мы имеем право делиться информацией. «Пожалуй, у него никого нет», — призналась я. «Кого? Родственников?» «Все равно». «Запись из дневника наблюдений» значилась поверх каждой страницы. Лотта старалась записывать слова точно в том порядке, в котором они следовали. Когда она задавала осторожные вопросы, Ахо Геллер порой мог ухватиться за обрывок. Лотта хотела научиться разговаривать со слабоумными на их языке, языке рваном, беспорядочном и в то же время в высшей степени конкретном, Абстрактные понятия пропадали рано. К ним принадлежало все, что было связано со временем. Реальные вещи понять было куда легче. Сбежавшая кошка, разбитая бутылка вина. «Им запрещалось притрагиваться к вину», — сказала она. «Он регулярно к этому возвращается. Разбилась бутылка, кто-то рассердился. Я так поняла, что это была его мама». Я вспомнила об этом, когда вы заговорили о винограднике. Кажется, это воспоминание сильно его травмировало, что удивительно для человека, пережившего войну, но о логике здесь и речи быть не может. Факт тот, что мать напугала его, для ребенка это могло стать большим потрясением, вызвать тот же самый страх, что и воспоминания о мертвых. Мертвых? Мертвые несут живых. Прочла она запись в книжке. Потом он поправился, сказав, что это «живые несут мёртвых». Это происходит на рассвете, в это время его часто охватывает тревога, он слышит крик. «Что за крик?» «Кто-то кричит. Это повторяется вот здесь и здесь. Он сердится, что я не слышу того, чего нет. Он говорит, что ему нельзя быть там». Тревога достигает пика, когда крики смолкают. Но кто кричит? Этого я не знаю. Сплошные догадки и предположения. Как же я устала постоянно делать выводы о том, чего я не знаю и знать не могу. Но крики, вино... Я рассказала о мальчике, которого мы нашли мертвым в подвале, о туннелях и детских играх. «Думаю, Ахо Геллер в детстве дружил с Яном Кахудой», — сказала я. Но, как мне кажется, друзей было трое, как три мушкетера. Ахо упоминал имя одного из них — Арамис. Лотта рассмеялась и попросила меня подождать, пока она перелистывала записи назад. «Вот здесь это есть», — наконец нашла она. «Он играет с Арамисом», — Арамис удрал. Кто-то должен впустить кота. Но разве это не удивительно, что человек помнит подобные вещи, хотя забыл так много из своей жизни? «Так Арамис — это кот?»